Глава девятая. Денис открыл глаза и, вглядываясь в белесое небо, попытался сконцентрировать свой взгляд на чем-нибудь. Но на небесном своде, кроме двух ярких звезд, ничего не было. Он совершенно не понимал, где находится. Тишина в голове мгновенно навеяла мысль, что он оглох. «Эх, Горн!» <кх> — вырвалось из его горла. Болью отозвалась в ушах. Радостное осознание, что слух сохранился, Тут же сменилась сильной болью в спине и затылке. С воспоминаниями о последних секундах в его разуме тут же возникла паранойя. Понимая, что не чувствует ног, он слегка приподнял голову. Перед его глазами оказались его собственные ноги в совершенно нормальном состоянии, в правильном для живого человека положении. Он аккуратно подвигал из стороны в сторону ступней правой ноги, убедившись, что она командам мозга подчинилась, пошевелил левой. Позвоночник на данный момент цел. Это обстоятельство вселило радость. Кожу частично обжигало, и Архипов, вспомнив об ожогах от ближней звезды, пощупал руками лицо, которое было покрыто пылью и засохшей субстанцией. Он ногтями соскреб слой и понял, что именно это покрытие защищало часть лица, а там, где его не оказалось, чувствовалось сильное сжение. Денис лежал под башней, и опокатые стены не позволили упасть с 15-метровой высоты прямиком на камне. Он будто прокатился по крутой глиняной горке и сейчас снизу видел то самое окно, из которого выпал. Края проёма были разломаны, а наверху, застряв между стенками, висел его автомат, некем не тронутый. Крикнуть он не мог, да и не совсем безопасно было сейчас демаскировать себя лишними звуками. Он закрыл глаза, собираясь с мыслями и силами, но вдруг почувствовал, что голова освобождается от боли, а в ней возникает чувство ярости и злобы, которые не контролировались. генерирует где-то в другом месте. Как не вовремя это, в мыслях прошептал он, вспомнив о таблетках, которые не принимал уже несколько дней. Они помогали ему заглушать способности, приобретённые после встречи с внеземным паразитом. Хотя сверхспособностями это сложно назвать, вернее будет недуг, доставляющий дискомфорт. И Архипов уже успел позабыть эти ощущения. Множество эмоций исчезли мгновенно, оставив лишь любопытство. Денис, испугавшись такого поворота событий, открыл глаза и увидел свисающего со стены башни одинокого стражника Калу. Тот остановился на уровне второго этажа и разглядывал лежащего на земле человека. Существо не шевелилось. В голове у Архипова вместе с чужим любопытством возникло и собственное чувство страха. Он рукой ощупал бедро, где должна была висеть кобура с пистолетом. Найдя его, осторожно взялся за рукоять, пока он смотрел на Калу. Другая тень нависла над ним. Переведя взгляд, он увидел жнеца, внимательно рассматривающего его тело. Архипов не успел даже дёрнуться, как неизвестная безвкусная субстанция брызнула ему в лицо, покрыв толстым липким слоем. Мышцы онемели, нахлынула паника. Денис не мог пошевелить ни руками, ни ногами. Даже вздохнуть не осталось сил. Он видел, как к нему подошёл один из хищников и понюхав лицо, облизнул ему рот, очистив от этой неприятной липкой массы. Живительный воздух наполнил легкие, подарив ему еще некоторое время для жизни. Калу поднял его с земли, горизонт закружился. Денис мельком увидел рядом двух игленов и почувствовал, что его самого будто пушинку подняли и уложили в мягкую коробку за спиной жнеца. Ноги и руки оказались неудобно выкручены, но Денис не чувствовал их. Его переполняло чувство вселенской несправедливости по отношению к самому себе, а чье-то любопытство, которое он внезапно ощутил. полностью вытеснилось страхом за свою жизнь. Его поместили в ячейку и тихо прикрыли хитиновой крышкой. Ритмично раскачиваясь из стороны в сторону, жнец направился к гнезду. Архипов сидел внутри этого существа, часто моргал и пытался привыкнуть к отвратительному запаху гнили. Успокаивая себя, он пытался сообразить, что в его положении можно сделать, но все попытки пошевелиться разбивались о крепость панциря, который сковал его тело. оставалось просто ждать своей участи или же надеяться, что оставшиеся на свободе парни его не бросят, хотя, возможно, у них сейчас проблем оказалось больше, если они ещё живы. Архипов корил себя за излишнюю самоуверенность, с которой он направился в этот мир и к этим гнёздам. На его пути было много подсказок, которые кричали ему и остальным людям из группы, что затея не самая лучшая, и не надо шутить с другими представителями этой вселенной. Не стоит относиться небрежно к своей жизни. Человек, возможно, и внес эволюции там на земле. А как показала практика на этой планете, люди лишь звено в пищевой цепочке других созданий. Дышалось тяжело, жара и мизерное количество кислорода в закупоренной ячейке на спине калу никак не улучшали самочувствия. Тело человека качалось из стороны в сторону, в такт движению существа. Через пару минут Архипу взял себя в руки, поняв, что никто ему не поможет, кроме самого себя. Мысленно он прогнал от себя страх и попытался сконцентрироваться на второстепенном, которое пришло на смену любопытству. Он знал, что почувствовал это безмозглое создание. Возможно, оно даже думает тем крошечным спинным мозгом, который модарила его природа. Видимо, эволюция решила, что этого количества разума достаточно для выполнения немногих обязанностей: по добыче жертв, для размножения своего вида. Ну, откройся, что там у тебя? — думал Денис, пытаясь почувствовать женица. Но вместо него всплывали лишь чувства хабелена, в которых мучили жажда и голод. Яркая вспышка на мгновение поразила мозг, после которой возникла пустота. Движения колу стали ритмичнее, и Денис почувствовал всем телом, что существо торопливо побежало. Чувства одного из хабеленов пропали, а вместо жажды пришло чувство страха. Прошло еще несколько секунд, и второй хищник тоже пропал из поля восприятия Дениса, Аньюш шево колузом метался из стороны в сторону до да так резко, что Архипов забеспокоился, что вывалится. Как бы тяжело ни было внутри, но тут ощущалось мимолётное чувство безопасности. При этом Денис понимал, что такая безопасность временна, и в конце концов он попал в компанию тех несчастных с полусгнившими телами. Внезапно существо приняло горизонтальное положение, от чего Денис упёрся головой в хитиновую крышку детейки. Пролежал он так недолго. Кто-то вскрыл ловушку, впустив относить на свежий воздух. Схватив цепкими лапами, потянул тело Дениса наружу. Это оказались не люди или воины Шибо, а мелкие-ньеньки Калу. О них рассказывал Андрей, и сам Денис видел их внутри сфер с людьми-инкубаторами. Вытянув из ячейки, они положили его на пол и принялись вычищать ему лицо едкой жидкостью. Смазывали ею свои короткие лапки с мягкими подушечками, затем протирали лицо и одежду Пока его тело многократно переворачивали, Архипов увидел, что находится недалеко от входа внутрь гнезда. Через большой проём, служащий дверью, просматривалась земля до горизонта, а убитый ежнес лежал совсем рядом. Он смог пройти внутрь буквально на пару шагов. Голова его выглядела как после взрыва. Жёлтая кровь и обшмётки мозга разбрызгались по полу и стенам. Мимолётный, еле уловимый свист, который Денис не мог перепутать, пронёсся внутри коридора. Один из калу, вычищающих ему одежду, дернулся и упал. Второй, не обращая ни на что внимания, продолжал свою работу. Тут еще раз послышался свист, и следующее существо упало замертво на пол. Это свистели пули, и Денис догадался, что к нему на выручку пришел ты кулча. Денис попробовал пошевелиться. Руки и ноги его не слушались, но пальцы уже двигались, что придавало оптимизма. Он через проем взглянул на желтоватую пустыню, Но что либо разглядеть было невозможно. Молодой эвенк ходит по близости. Интуиция Архипова уверенно подсказывала ему это. Денис расслабился, прислушиваясь к собственным ощущениям. Всё его лицо было покрыто неприятной жижей, пощипывало глаза, а от сладковатого привкуса во рту он не мог избавиться. Пока лежал, мимо прошёл никого не замечая один из странников колу. Увидев его, Архипов успел в очередной раз за этот бесконечный день попрощаться с жизнью. Но на деле оказалось, что прощаться еще рано. Постепенно кисти рук и ступни вернулись под контроль разума. Считая в уме от безделья, Денис досчитал до 350, когда наконец смог согнуть локти и колени. Тогда он решил перевернуться и встать. Приподняться удалось только с третьей попытки. Он стоял на четвереньках, покачиваясь от слабости, и мычал, пытаясь что-либо сказать. Возможно, со стороны это выглядело комично, Но сейчас ему было не до смеха. Пол коридора оказался залит желеобразной субстанцией, вытекшей из тел здешних существ, и Денису совсем не хотелось падать в нее лицом. В первую очередь Архипов решил проверить оставшиеся ячейки на спине жнеца. Возможно, у них кто-то есть и находится там в парализованном состоянии. Он медленно переступал руками, как маленький ребенок делает первые шаги на четвереньках, и, добравшись до тела к Аллу, попытался открыть хитиновую крышку. С первого раза вскрыть её не смог, как и со второго. Обессиленный Денис лёг рядом, пытаясь полностью взять собственное тело под контроль. У него в голове постепенно зарождались новые ощущения, чувства, подталкиваемые необъяснимым долгом. Архипов понимал, что всё это возникает не просто так, и прислушался. Негромко скребя лапками к нему по коридору двигались несколько созданий Калу. Он вдвойне приподнялся и, взяв нож с размаха ударил по крышке. Пробив ее, посильнее надрезал пролом и, просунув руку, нащупал тело. Голова на ощупь была в уже знакомой с Лиззей, но интуиция подсказывала, что она нечеловеческая, поскольку по размерам оказалась значительно меньше, и, кроме того, чувствовались глубокие морщины. Звуки приближались, и Денис поторопился вскрыть оставшиеся две ячейки, которые оказались пусты. Сегодня у Жнеца был не самый большой улов. А когда Архипов перевалился через проем на улицу, В коридоре возникли несколько малоразмерных существ. Они рыскали по полу и стенам, что-то ища. Найдя безжизненные тела своих сородичей, схватили их и потащили. Денис лежал за тонкой стенкой, опасаясь громко вздохнуть, и наблюдал, как раз за разом в коридоре появляются колу и утаскивают всех мёртвых, расчищая проход. Долго оставаться на одном месте он не мог, ему надо было найти свою группу, чтобы вместе выбираться из этого гнезда. Глянувшись на пустыню, он помахал рукой, надеясь, что Текулчаев его увидит. Тело после паралича пришло в норму. По ощущениям, беспомощное состояние длилось не менее получаса, и Денис понимал, что вызвали его жнецы. Видимо, их выделения обладали парализующим эффектом, чтобы лишать жертв способности к сопротивлению. Автомат свой Архипов потерял, в руках остался только пистолет. Морально настроившись, он вошел в коридор и, прикинув направление, медленно пошел, стараясь не топать и не шуметь. Денис надеялся, что стойкая амбре, которым пропиталась вся одежда и он сам, сможет маскировать его, и, к счастью, не ошибся. Пока добрался до следующего уровня, не обращая на него внимания, мимо прошли один страж и несколько нянек к колу, хотя последние остановились и попытались рассмотреть человека, активно двигаясь своими природными антеннами на голове. Коридор поднимался по спирали наверх, разветвляясь и петляя ещё через уровень. В стене появилось несколько маленьких отверстий, служащих для вентиляции огромного кокона, расположенного в центре гнезда. Заглянув туда, Архипов убедился, что идёт в правильном направлении. В стене он увидел свежие выемки и заложенные в них сумки с взрывчаткой, а пройдя чуть дальше, заметил несколько копий. Спустя пару минут он смог найти свой автомат, висящий на ремне. Он зацепился за выступ стены и чудом не свалился вниз. Ну, парни, где вы? вслух спросил Денис, заглядывая внутрь гнезда. Там кипела работа нянек Калу. Они ходили по месиву из человеческих тел, что-то переносили, тащили, очищали, работали слажено, как швейцарские часы. Под ногами валялись пустые гильзы, отмечая след по коридору. Архипов смотрелs под ноги и шёл по этому следу, как дети в известной сказке Андерсена. Он прислушивался к звукам и голосам в своей голове, пытаясь ощутить человеческие чувства. И пока следы его вели, была надежда, что все парни живы. Ни звуков выстрелов, ни криков слышно не было. По коридорам этого гнезда разносились лишь скрежет и нечем не объяснимый гул. Денис остановился, поковыряв ножом сделал небольшое отверстие в стене и, разломав края прикладом, вновь заглянул внутрь сферической комнаты, занимающей большую часть гнезда. На всех стенах были зафиксированы люди. Среди них встречались местные жители, шибо. Большие калус смазывали стенки гнезда слизью и прилепляли на них людей. В самом низу в центре находилось через чур раздутое существо с настолько огромным брюшком, что ни тела, ни головы за ним видно не было. Мелкие няньки ползали вокруг этого пульсирующего брюшка, вынимая из него маленьких белёсых личинок, затем несли их к новой жертвенницев. В данный момент у готовые для инкубации тело уже было закреплено на стенке гнезда, лицо обмазано слизью. Няньки приносили к нему личинку и приоткрыв пленнику рот, заталкивали внутрь. После этого рот тоже замазывали, оставив чистым лишь нос для дыхания. Денис вглядывался в детали и приходил в ужас от процесса размножения неизвестных кем созданных существ. Колу заходили внутрь сферы через невидимые глазу отверстия и также исчезали. Он сам оставался незаметным лишь благодаря тому, что проделанное им отверстие находилось под телом, и чтобы рассмотреть все, Архипову пришлось отодвинуть человеческую руку. Сейчас ему надо было действовать хладнокровно. В любом случае, найти среди этих людей кого-то в сознании было невозможно. Сколько он не смотрел, ни единого шевеления человеческих тел он не заметил. Зато во множестве были уже использованные, разорванные, опустошенные тела валялись, никому не нужные. Здесь уже спасать некого. «Можно уходить. Если в этом гнезде калу было не меньше сотни, то таких гнезд вдоль балки на разных расстояниях рассчитывалось с десяток. А это только тут, в этой долине. А сколько же их наберется на всей планете? Всем им ежедневно требуется питание. «Жесть какая-то!» — вслух сказал Денис, отвернувшись, сел на пол. «Что делать со всем этим муравейником, он не знал. «Была не была!» Хлопнул он по коленкам, когда ему в голову пришла мысль воспользоваться взрывчаткой шибо. Денис встал с места, но в последний момент остановился и задумался. Руками разломал края отверстия, увеличивая его, пока не смог вытащить оттуда тело мужчины. Человек был бледным, со вздувшимся животом. Денис расчистил ему лицо и освободил рот от слизи, нащупал на шее еле уловимый пульс. Значит, человек жив. Он потянулся за следующим телом. И также вытянул его в коридор. На этот раз попался юноша, на вид которому было не больше 18 лет. Внешне он не выглядел здоровей мужчины, но расчистив ему лицо, Денис также сумел прощупать пульс. Единственное, что он сейчас хотел, чтобы сапожников оказался рядом. Евгений был с медицинским образованием и с уверенностью определил бы, возможно ли ещё спасти этих людей или уже нет. Задумка со взрывом отошла на второй план. Архипов оставил тела и побежал по коридору на следующий уровень, в надежде найти свою группу. По пути он увидел еще два заложенных взрывных устройства. При этом у него возник вопрос. Кто же их все будет поджигать? Кто этот камикадзе? На возникшего из-за поворота стража Денис среагировал не сразу, а лишь когда Калу почуял запах и развернулся. Возможно, существо и не хотело убивать человека. Оно лишь обернулось на привычный запах, но его движения показались Денису опасными, и он без сожаления срезал ему голову длинной очередью. В ответ на его стрельбу рядом прозвучала короткая очередь, но любой посторонний шум внутри гнезда нес за собой и другие последствия. В голове у Дениса возникли отчетливые чувства, принадлежащие не ему. Ярость и стремление к повиновению вспыхнули одновременно, десятками голосов. Архипов оскалился и, дав сигнал короткой очередью, прислушался к ответу, чтобы сориентироваться и найти своих. Наткнулся он на Евгения и Сергея сразу, на следующем пересечении коридоров. С ними были все четверо воинов Шибо, все взъерошенные, измазанные в желтоватой слизи. У них горели глаза, а руки мелко дрожали от перенапряжения. Увидев Дениса, Сапожников широко улыбнулся, слегка приобняв, похлопал по спине. «Обнимашки на потом оставим», — сказал Шлихтович, держа под прицелом коридор. «Прости, я не сдержался. Денис, рад, что ты живой. Потом расскажешь, как так получилось». И извини, что следом не прыгнули. Подумали, сначала с этими разберемся, а потом к тебе пойдем. «Где остальные?» — дослушав да Женю, спросил Архипов. «Коридор держит. Хотим забраться на самый верх и оттуда скинуть на королеву взрывчатку. Отсюда в голову невозможно попасть». «Понял. Кстати, среди людей есть и живые», — сказал Денис и, слегка хлопнув Серегу по спине, подтолкнул его вперед, дав команду на движение. «Ага, знаю. Только они заражены». Возможно, тело ещё живое, но насчёт мозга сомневаюсь. Евгений пошёл следом, позвав Шибо. Короткими очередями убивая возникающих на пути стражей, маленькая группа быстрым темпом направилась ко второй группе, которая уже пробивала дорогу на вершину гнезда. Гнездо гудело будто осиный улей. Запас патронов таял на глазах. Приходилось делать короткие остановки, прикрывая друг друга, пока кто-нибудь заряжал магазины патронами. Казалось, что хэгленам и стражам нет конца. Они то и дело возникали из всех возможных щелей и проходов и тут же яростно атаковали. Ни Жнецов, ни нянек Калу в этом противостоянии не было. Архипов не слышал, что происходит вокруг. Он действовал автоматически, полностью доверяя своим глазам, так как уши заложило, а в голове ярким пятном засело чувство ненависти. Ненависти к себе самому и окружающим людям и Шибо, которые вторглись в гнездо. Это были чувства Шароны. Именно она командовала всеми существами внутри этой башни, и она была недовольна, что её маленький мир, ограниченный тонкими стенками, пытаются разрушить. Мы тут, послышался голос Андрея на фоне рыков и криков. Он стоял в конце коридора и вместе с оставшимися Шибу отражал атаку за атакой, а нападающие существа всё прибывали. В строю осталось меньше половины воинов. Евгений и Сергей быстро расчистили коридор от хищников, которые стояли между ними и группой Андрея. Пройти вперёд оказалось не так просто. Трупы и фрагменты тел завалили весь пол коридора. Повсюду валялись разорванные руки, ноги, головы. Всё вокруг было залито кровью и скользкой жижей. "Дальше куда?" спросил Архипов. Он старался удержаться в реальности, не утонуть в мыслях Шароны. "Дальше некуда. Мы в тупике." — ответил Андрей, показывая проход, где потолки коридора постоянно снижались, заканчиваясь стеной. Сам парень тяжело дышал, его одежда, испачканная и все той же желтоватой слизью, лохмотьями висела на нем. Он обессиленно опустил свои мечи и прислонился к стене. — В смысле, в тупике? — возмутился Денис, выпустив длинную очередь по Хаглену. — Не может быть такого. Проход нужно найти. Мы на самом верху. Долбите стену. Сапожников задачу понял буквально. Достал из разгрузки два полных магазина и, положив рядом с Серёгой, переместился к тупику. Осмотрев стенку коридора, за которой, предположительно, должен находиться кокон гнезда, он ножом простучал её. Найдя место, где более звонкий отклик сменился глухим звуком, с силой ударил по нему острьём клинка. Твёрдая сталь вошла на пару сантиметров в мягкую породу. Евгений отломил куски стенки и ударил ещё раз, делая новое углубление, поняв, что стена поддаётся. Он отшагнул на метр и, вскинув автомат, произвел длинную очередь. Пули пробили стену, сделав несколько сквозных отверстий. Сапожников разломал края, заглянул внутрь и увидел, что группа находится на самой вершине сфероподобного кокона и внизу пульсирует тело Шароны. Ее голова и тельце с короткими лапками дергались, очерчивая нервные линии по воздуху. — Готово! Где там ваша бомба? же не посмотрел на Ираша и Андрея, которые тут же сняли свой нашибо последнюю сумку с длинным фитилем и протянули Сапожников. Ну, поджигайте, у меня нет зажигалки. Евгений крутил сумку в руках, ожидая, что кто-нибудь сможет зажечь фитиль. Но в этот момент из проломленного отверстия появилась голова Калу, который пытался пролезть в коридор. Андрей замахнулся и проткнул пасть существа мечом. Калу, сорвавшись, полетел вниз, прямо на Шарону. Теперь королева обратила на чужаков пристальное внимание, и первым его почувствовал Денис. Его голова буквально взорвалась от нахлынувшего чувства ярости. Это чувство мгновенно прошло волной по всему гнезду, и все существа, подчиняющиеся Шароне, оставили свои дела и бросились на чужаков, потому что королева оказалась в опасности. "Взрывай!" крикнул Архипов, схватившись за голову, он пытался заглушить боль. Не в силах удержаться на ногах, Денис уронил автомат и свалился на пол. Ираж с войными стали на его место, отсекая падающих хлыленов и стражей Калу, но силы были явно не в пользу первых. У Сергея дульный тормоз автомата от перегрева стал иссине-фиолетовым. Иногда он просто тыкал стволом в подошедших близко Калу, и коридор сразу наполнялся запахом палёных коктейлей и шипением. Наконец, Андрей с помощью кремня и своего меча сумел поджечь порох, высыпанный Евгением. От него загорелся фитиль, на деле котором была обычная верёвка, пропитанная жиром. Она медленно тлела, на сапожниках для ускорения дул на неё, пока не осталось совсем немного, и тогда он скинул рюкзак вниз, к Шароне. К тому моменту Хэглены сумели убить ещё троих воинов шибой и ранить одного, которому отгрызли ногу, и теперь он лежал в предсмертной агонии. На него никто не обращал внимания, так как все отбивались от нападающих, людей выручал узкий коридор. Толпа, отправленная на уничтожение чужих, не могла развернуться и атаковать в полную силу. Люди этим и пользовались. Сергей отстреливался, а когда сменял опустевший магазин, его прикрывали шибо, хотя для маленьких воинов это были самые опасные моменты. Денис ничего не мог с собой сделать, взять себя в руки, собраться, не хватало физических сил, а сопротивляться ярости не было возможности. Женя, видя состояние своего командира, едва скинул взрывчатку, сразу бросился к нему. Бежать из тупика было некуда, и оставалось надеяться, что взрыв окажется не таким мощным. "Приготовьтесь, сейчас akhнет", крикнул он, ощупывая пульс Архипова. Сердце того билось как после дозы адреналина. На предупреждение никто не обратил внимания, все были заняты спасением своих жизней, а взрыва всё не было. "Женя!" крикнул Андрей, увидев, что очередное существо лезет к ним из пролома, а в клешнях держит сумку с следующим фитилем. Это был момент, когда Сапожников впервые усомнился в своей судьбе и простился с жизнью. Такого не должно было случиться, чтобы он погиб на неизвестной планете, но отреагировать он уже никак не успевал. На его руках был Денис, автомат лежал почти в метре от него, а до самого проёма было больше 2 метров. Андрей не с первой попытки, но всё-таки убил Калу, а сумка вместе с отсвеченной головой вывалилась в коридор, и парень принял необъяснимые, ни для себя, ни для других решения. Он схватил сумку и вместе с головой колпак бросил в сторону нападающих. Вглубь коридора, ведущего вниз, где через множество тел защитников гнезда под огнём автомата Шляхтовича к ним пробивались Хэглена и стражи. Взрыв произошёл не так эпично и разрушительно, как изначально хотелось. Андрей и Ираш даже не пригнулись в момент детонации. Вещество по своим свойствам было далёким от тротила, ближе к дымному пороху. После яркой вспышки повалил густой дым, на мгновение возникла тишина. Люди и Шибо остановились и, прикрывая лица, закашлялись. После взрыва из сумки разбрызгалась ярко-оранжевая субстанция, которая будто кислота прожигала все, на что попало. Но благодаря живым хагленам и телам погибших, в зону, где находились люди и Шибо, вещество не попало, обрызгав их лишь кровью от взрывающихся тел защитников гнезда. Субстанция налипала и разъедала стенки коридоров, оставляя после себя пустоту. Кокон гнезда частично разрушился, показав внутреннее убранство и шарону. Денис, поблагодарив Сапожникова, встал, и вся группа начала отходить к тупику, стараясь держаться подальше от тлеющих стенок и проломов в полу. — Андрей, это нормально? Почему ты не предупредил? — спросил Архипов. Парень посмотрел на Ираша, а тот, в свою очередь, пожал плечами. — Я сам лично впервые этим занимаюсь, — ответил он. — Думаю, надо прыгать на эту тварь, с виду вроде мягкая. Серега взглянул вниз, где багровыми красками пульсировала Шарона. Вокруг нее суетились разномастные Калу, пытаясь спасти свою королеву. Они без страха брызгали тягучей слюной на тлеющие стенки гнезда, позабыв обо всем на свете. «Высоко», — оценило расстояние сапожников. До пухлого брюшка Шароны было как минимум метров двадцать. Тело Калу все-таки не подушка, и неизвестно, какая она на ощупь. Люди посмотрели на Архипова, ожидая решения, но Денис что-либо ответить не успел. Несколько негромких хлопков прозвучали у подножья лестницы, а вслед за ними по стенкам гнезда прокатилась дрожь. Белые клубы дыма возникли в нижней части сферы, они вырывались из небольших трещин, которые с каждой секундой становились всё шире, разрушая основание. Это заряды. Кто их взорвал? просил Денис, просчитывая варианты отступления. Шибо, наверное, и подумали, что наш взрыв был как знак предположил Андрей. Точно, половина группы внизу осталась. Архипов посмотрел на Ираша и двух воинов, которые были ещё живы. Их нерасторопность и несовершенное оружие против сильных хищников сыграли с ними плохую шутку. Люди не могли их всех уберечь, и Шиго понесли большие потери. Но их философское отношение к жизни учило не бояться смерти, и они считали достойной гибель в бою, веря, что она принесёт только благо. Возможно, если бы думали иначе, то толку бы от них было больше. Никтович от своих планов решил не отступать и не особо прицеливаясь выстрелил парой коротких очередей по брюшку Шароны. Пули мягко исчезли внутри, оставив за собой разорванную плоть. "Не знаю, мужики, вы как хотите, а я другого выхода не вижу. Надо прыгать", сказал он. "Сейчас бы гранату". Женя глянул вниз и поморщил нос. Казалось, что Шарона смотрит на людей шевеля маленькими клешнями. "Погнали". Он выпустил длинную очередь по её брюшку, срезая плоть. и, схватив стоящего рядом Шибо, показал вниз. Воин переглянулся с Ирашем и прыгнул. Второй воин осмотрелся, и, увидев, что пространства для спасения в коридоре остается все меньше, последовал за своим соплеменником. Брюшко Шароны после приземления на нее двух воинов слегка сдулось, из отверстий в нем хлынула жижа ярко-желтого цвета. Шибо, удачно приземлившись, скатились вниз, и, провалившись по поясу в массу тел людей и колу, начали энергично использовать копья, причиняя вред жителям гнезда. Те были заняты спасением своей королевы и не обращали на мелких шибов внимания. «Полет нормальный!» — крикнул Сергей и прыгнул вниз. Его приземление было более ощутимым. Кожа на мягком брюшке натянулась, а жижа брызнула, как из фонтана. Шляхтович тут же перекатился и сполз вниз. Встав на ноги, он показал большой палец товарищам, оставшимся наверху. Это выглядело как знак». Андрей и Ираш, а после и Денис с Евгением, шагнули в 20-метровую пропасть. Приземление двух последних людей, которые по телосложению были очень крупными, стало смертельным для Шароны. Стенки брюшка напряглись и в последний момент лопнули вдоль отверстий, проделанных пулями. Денис в какой-то момент почувствовал у себя в голове яркое чувство обреченности и боли, но оно исчезло так же быстро, как и появилось. Теперь Калу и вовсе позабыли про Чураков в гнезде. Они все без исключения, как заговоренные, пытались собрать растекшуюся жижу обратно в брюшко мертвой шароны. «Мужики, сюда!» — крикнул Андрей. Он схватил одного шибо за шиворот плаща и, приподняв над телами и устилающими пол, направился к еле заметному проходу в противоположном направлении от разрушений. Остальная группа, не задавая лишних вопросов, последовала за ним. Сапожников, по примеру парня, для ускорения процесса взял второго воина шибо и который весил не меньше 40 кг. Ноги то и дело проваливались в желеподобную субстанцию. После взрыва внутри сферы появился сквозняк, трупный запах чувствовался не так сильно, и можно было не прикрывать носы. Сложно было лишь осознавать, что идёшь по телам людей, у прохода их ждали. Та самая группа воинов, которых оставили на нижнем уровне гнезда. Оказавшись внутри коридора, все вздохнули с облегчением. Денис напоследок утянул с собой тело одного зараженного человека со вздутым животом. Тот выглядел словно беременный. Очистив его лицо от слизи, они вместе с Евгением потащили его за собой, углубляясь в гнездо. — Ну что, можно уже не бежать? — Сергей остановился, стряхиваясь в ботинок и штанов на липшую слизь. — Давай, местами поменяемся, и тогда не будем спешить! — ответил Сапожников, держа тело за ноги. — Твою же! — выругался Денис. И уронив человека за крылоши, появились незнакомые ощущения. В голове шумело и пульсировало, в глазах вспыхивали искры, а в ушах нарастал шум. Что? Опять? Евгений бросил человека и подошёл к Архипову, удерживая его на ногах. Да что с тобой, Денис? Что за приступы? Шарон, оживай ещё. прохрипел Архипов. Что встали-то? Андрей, Серёга, хватайте тело, идём быстрее. скомандовал Сапожников, подхватив Дениса за плечи. Воин и Шибо после приказа Ираша распределились по обе стороны колонны, и вся группа направилась к выходу из гнезда. «Что ты чувствуешь? У тебя пульс такой, будто сердце скоро на сверх звук перейдет». Женя придерживал еще волочащего ноги Дениса и пытался мониторить его пульс. «Ему отдых нужен. Далеко еще?» Стенки коридора вновь мелко завибрировали, обозначая лишь одно, что за ними вновь начали охоту. «Она жива!» прошептал Денис и попытался поднять свой автомат. Уже близко, быстрее, крикнул Андрей, заметив впереди небольшую группу шибо охраняющих проход в подземелье. Ираш подбежал к воинам, снял с одного сумку, поджёг фитили и бросил назад. Едкий дым от тлеющей верёвки моментально заполнил пространство, а в темноте уже слышался рык хагленов и топот стражников. Архипов не помнил, как он оказался в воде. Но прохлада и свежесть тут же принесли им облегчение. Денис поблагодарил Евгения и, опустившись на колени, окунул голову в подземную реку. Глухой взрыв тихим эхом прокатился по стенам пещеры, очищая голову и разум. Люди умывались и пытались напиться, шепотом о чём-то тихо переговаривались. В возникшей после взрыва тишине можно было услышать, как где-то далеко в предсмертной агонии скулят хищники и разрушаются стенки гнезда. Мы это сделали. Ура! радостно крикнул Андрей. Женя, как там человек? Он больше жив или мёртв? Архипов вышел из воды, направляясь к телу мужчины. Если честно, то не могу стопроцентно сказать. Активность он не проявляет, но дыхание и сердечный ритм присутствуют. Пульс редкий и избивчивый. При длительной брадикардии функции мозга могут нарушиться, начал Сапожников. Женя, скажи мне чётко: жив или мёртв? Перебил Денис. Физический организм жив. Если доставить его в специализированное учреждение, то, возможно, и выздоровеет. Но инвалидом станет точно. Хотя это не факт. Их нельзя спасти. Зря стараетесь. Подключился к разговору Андрей. Жижа эта, которая была на его лице, полностью блокирует функции мозга. Он может лишь дышать, пока вынашивает за рода шакалу. Может, пристрелим уже тогда, чтобы не мучился? Предложил Сергей. гуманист, что ли? Ну а что, Евгений? Человек уже не человек, а просто инкубатор. Нет, мы должны доставить его на землю в любом случае. Наших парней уже не спасти, видимо, большинство уже мертвы. Так что идём в портал, сказал Архипов. Так, а ты сам-то дойдёшь? А ты смотри, у тебя со здоровьем тоже беда. Женя, со мной всё в порядке. Так, не дук небольшой, цочил Денис. Что за недуг такой? Давление, что ли? Или закрытого пространства боишься? Нет, вследствие работы. Может, расскажу как-нибудь. Архипов подошёл к телу человек. Ираш, веди на выход. Ещё гнездо. Взлетел шибу. Что? Надо уничтожить ещё одно гнездо. Повторил Ираш. Архипов вспомнил про договорённость и выпрямившись в полный рост, смотрел в свою разгрузку, на которой остались лишь пустые магазины. И есть ещё немного. Видиф вопросительный взгляд Архипова ответил Сапожников, и сняв свой рюкзак, открыл его.